как Вася Рабинович и Арон Иванов стали гражданами мира. В полицейском участке среднего порта на столе у начальника лежали две черные пиратские шапочки с желтыми иероглифами и два ножа. Рядом со столом громоздились коробки с провизией «Дары Ши Госюна». Арон с подбитым глазом и широкой ссадиной через все лицо и Вася со вздутой губой и распухшим носом стояли в наручниках за решетчатым ограждением, которое охраняли четверо полицейских с явными следами недавней битвы. Еще с десяток полицейских, разукрашенных Ароном и Василием в схватке на причале, болтались по участку, свирепо поглядывая на пленников. Тут же суетились два репортера полицейской хроники. Один с фотокамерой, другой с блокнотом и диктофоном. «Мы требуем советского консула!» – кричал Василий. «Они требуют советского консула!» – по-турецки вторил ему профессор славистики. «Пусть пока объяснят, откуда у них эти коробки с французской шхуны, сожженной пиратами «Шигусюна», а также эти ножи и шапочки, а также яхта стоимостью в несколько миллионов долларов, кричал начальник участка. «Откуда у вас все это?» – сокращал вопрос начальника профессор. «С одесской барахолки», – твердо ответил Вася. «Что есть барахолка?» – не понял профессор. «Пока не прибудет советский консул, мы отказываемся отвечать на вопросы» подражая кому-то высокопарно, произнес Василий и тут же тихо спросил у Арона. «Ну как я им «Молодец, Васюся, я где-то точно так же в кино видел». «Я тоже». Раскрылась дверь и в участок вошли два человека в темных костюмах и темных галстуках с милыми, простоватыми русскими лицами. Начальник участка встал из-за стола. Господин консул, простите, что пришлось побеспокоить вас в такой поздний час. Второй русский, несколько мрачноватый тип, тихо перевел слова начальника. Консул кивнул головой, с интересом посмотрел на заточенных в клетку Арона и Василия. «Чем могу быть полезен?» – улыбнулся консул. «Эта улыбка, этот родной русский голос родного русского человека сразу прибодрили Арона и Василия». Они радостно рванулись к решетке, закричали в два голоса. «Товарищ консул, что же это? Мы отдыхаем, а нас, а они...» Но советский консул даже внимания не обратил на их вопли. Он посмотрел ясными голубыми глазами на начальника участка и повторил свой вопрос. «Так чем могу быть полезен?» Начальник стал горячо и темпераментно говорить по-турецки, А мрачноватый русский синхронно переводил на ухо консулу. Не переставая улыбаться, консул сказал своему спутнику. «Посмотрите их документы». Тот очень быстро и очень профессионально проверил документы Арона и Василия и негромко сказал консулу. «Документы подлинные. Переводить?» Консул кивнул головой. Переводчик повторил это по-турецки. «А откуда же у них все это?» Начальник обескураженно показал на шапочки, ножи и коробки с французским провиантом. И яхта красного дерева, настоящая ретро, которому сегодня нет цены. Они утверждают, что купили это в Одессе. На профессор словистики забыл слово «барахолка» и запнулся, вопросительно глядя на Арона и Васю. «На барахолке, пердун старый», – рявкнул Арон из-за решетки. «Вполне допускаю», – сказал консул и доверительно улыбнулся начальнику участка. «В нашей стране сейчас происходят такие мощные изменения, что при желании можно купить буквально все, тем более на одесской барахолке». Что же касается конкретно этих господ, то должен официально заявить, что они эмигрируют в Израиль и к Советскому Союзу уже не имеют никакого отношения. «Я не вправе вмешиваться в их дальнейшую судьбу. Рекомендую обратиться в израильский консулат. Всего хорошего, господа!» Советский консул обаятельно улыбнулся всему полицейскому участку и вышел вместе со своим мрачноватным спутником. «Ну и сука!» – ошалело проговорил Арон. «Ах так!» – закричал Василий. «Тогда давай израильского консула!» Израильский консул бегло просмотрел документы Арона и Василия и стал раздраженно разговаривать с начальником полиции Среднего порта по-турецки. Переведи, козел, крикнул Арон профессору славистики. Профессор испуганно залопотал. Господин консул Израиля говорит, что вы еще не являетесь гражданами его страны и поэтому он за вас никакой ответственности не несет. Но коли вас подозревают в причастности к пиратской группе Ши Госюна, он рекомендует вызвать китайского консула. «О бля! Попали!» – еле вымолвил Арон и без сил опустился на пол. Василий увидел, что консул уходит и истошно закричал. «Господин консул! Господин! Мистер! Как вас там? Но мы же плывем к вам в Израиль! ай, go to Haifa!» «Ай!» I... «Не морочьте мне голову», вдруг неожиданно по-русски сказал консул Израиля и захлопнул за собой дверь. Арон в бешенстве вскочил на ноги, словно разъяренный орангутанг, затряс прутья решетки и закричал во всю свою глотку. «Давай китайского, давай любого, чтобы с головой, а не с жопой на плечах». Испуганные полицейские заклацали затворами автоматов. Китайский консул разложил большой красивый альбом на столе у начальника, неторопливо листал его, приговаривая. «Так, это у нас тихоокеанские группировки. Не то. Не то. Это пираты Карибского бассейна. Тоже не то. Это Средиземное море. Два пиратских соединения. Не то. Это у нас Атлантика». А вот и группа Шигосюна. Она контролирует весь юг Черного моря. Новая группировка, но очень, очень боевая и жестокая. Посмотрим. Со страниц китайского альбома смотрели прекрасно выполненные фотографии Шигосюна, Сташика, Клауса, Петко, Михая, Иржи. Очень, очень страшная группа с удовольствием сказал китайский консул. «Вся из представителей бывшего социалистического лагеря. Но вот этих людей, — консул показал на Аарона и Васю, — здесь, как видите, нет. Ошибка, господин начальник, ошибка. Вам следовало сразу обратиться в Интерпол. Мы их снабдили точно таким же альбомом». «Откуда же все это?» В полном душевном раздрае закричал полицейский начальник и стал нервно тыкать пальцем в шапочки, ножи и коробки с французским провиантом. «А что они говорят?» – поинтересовался китайский консул. «Врут, что купили все это на одесском черном рынке». Китайский консул внимательно и крайне доброжелательно посмотрел на Арона и Василия, сидевших на полу в клетке. Видно было, что он не поверил ни единому слову, но сказал тихо и вежливо «Очень-очень может быть. Сейчас у них в стране такие перемены. Я очень-очень сожалею, что эти господа не китайцы. Они мне очень-очень понравились». Вот тут-то и вспыхнул блиц фоторепортера, который навсегда запечатлел физиономии Арона и Васи для мировой прессы.